и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул. «Так и скажите», повторила она, слезливо моргая и кряхтя. Я еще раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед. «Смотрите же!» Месье Вальдемар, заходите к нам», — крикнула Зинаида и опять рассмеялась. «Что это она все смеется?» — думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мною неодобрительно. Матушка меня побронила и удивилась, что я мог так долго делать у этой княгини. Я ничего не отвечал ей